Эпилог. С того дня прошло 10 лет. Это были самые счастливые 10 лет моей жизни. Я познакомилась со всей стаей черных волков, со всеми друзьями Дана. Закончила с отличием Грейсли, где получила степень магистра зельеварения и травоведения. Я смогла найти свое место в жизни, став довольно успешным изобретателем зелий. Познакомилась со светилами науки и магии Албании, и всего континента. На пятую годовщину нашей свадьбы Дан подарил мне лабораторию. Теперь многие целительские настойки продаются с этикеткой, на которой написано Мое имя». Дан же заменил мать, став вожаком стаи, так как в их семье случилось неожиданное, но очень счастливое пополнение. Родилась девочка, чистокровная Дроу, которую родители назвали «Зоуи». Теперь они смогли до конца поверить, что проклятие действительно снято. Мы же с Даном наслаждались каждым днем нашей жизни, просто приняв свою судьбу. Иногда я задумывалась о детях, но старалась видеть жизнь счастливой, такой, какая она есть. Кто знает, может быть, если бы Дан заранее смог почувствовать, что я никакая не его пара, возможно, ничего бы и не было. В конце концов, мы любим друг друга. У нас большая семья и много друзей. Один, кстати, из которых сидел сейчас у нас в гостях и пил ромашковый чай. Высокий, светловолосый вампир по имени Волистер, когда-то бывший соседом Дана по комнате в общежитии Академии. С ним, а еще с ведьмой Таней и эльфом Ларри, я познакомилась сразу, как только попала на территорию Албании. Меня смотрели чуть ли не под лупой, Но после пары предупреждающих рыков Дана приняли как родную. «На годовщину вашей свадьбы приедут и твои родственники, Лия?» — спросил Воли, сверкая на меня коричневыми глазами, салами всполохами. «Да, тетя Обегел обещала взять с собой кузин с их мужьями и моей племянницей, а дядя слишком занят на службе, чтобы ехать. Пришлось выслать им денег на дорогу, хотя Дан против был». Я сверкнула глазами в сторону мужа. Говорит, что если они умудряются проматывать все, что получают, то это не наши проблемы. Но я все равно иногда им немножко высылаю. Самое удивительное, что они совсем изменились. Никогда не просят, представляешь? Даже намеков не делают. Еще бы они и просили. Фыркнул Дан, принося на террасу теплый плед и укутывая мои плечи. Место под солнцем им еще дорого. Кстати, Воли, ты знаешь, что Доноран тоже обещал быть. А Крина не побьет его, как в прошлый раз, при всем честном народе, когда он попытался построить глазки какой-то эльфике. Насмешливо поинтересовался вампир, видевший кузена Дана лет пять назад. «Ты что? После рождения Криса он вообще от жены ни на шаг не отходит. Говорит, что и до этого любил ее, но когда увидел рождение сына, то будто прозрел и понял, какое сокровище ему досталось». «А ты?» Я хитро посмотрела на названного брата мужа. «Когда уже хоть какая-нибудь девица тебя кольцует, а, Воли?» «Да некогда мне», — отмахнулся он. «Не по возрасту уже и серьезной влюбленности. Я и со своими обязанностями магистра-то еле справляюсь. Вот недавно одна новенькая водница с ног на голову поставила всю академию, а при моей попытке разобраться скинула меня в фонтан. Меня!» Он ударил ладонью по идеальному лицу, будто не веря, что такое вообще возможно. «Я уже не знаю, как к ней подступиться. Все методы убеждения и поведения опробовала, она все пакостит». «Так, может, ты ей очень нравишься?» — предположила я. Парни переглянулись и оба громко фыркнули. «Ага, наш правильный старичок так и понравится молоденькая торве, улыбнулся Дан. «Она русалка к тому же». — добавил воли. Они вообще вампиров недолюбливают, приписывают им всякие мерзости. — Это точно. Мы немного помолчали, и вдруг Мракодан странно повел носом. Раз, второй. Потом нахмурился и недоуменно у меня спросил. — Малыш, а у тебя ничего не горит? — Ой! — вскочила я. — У меня же пирог в духовке. Я ринулась к двери в дом, как вдруг резко остановилась и застыла. Я поняла, что он сказал. Развернувшись обратно, я напряженно попросила. «Повтори». В ответ муж посмотрел на меня совершенно растерянным взглядом. «Что происходит?» Нахмурился Воле, который понял только то, что случилось что-то из ряда вон выходящее. «Дан», — позвала я, — «муж же...» Моргнув, втянул воздух полной грудью, и его лицо озарилось неуверенной улыбкой. А-а-а! завизжала я, бросившись ему на шею. Обоняние мракадана начало потихоньку восстанавливаться. Совсем по капле, он мог чувствовать только довольно сильные или резкие запахи, но с каждым днем становилось лучше. Ни один лекарь не мог с точностью сказать, восстановится ли нюх полностью или же нет. Одно то, что он вообще появился, говорила о чуде, потому что у других полукровок, рожденных от дров во время проклятия, никаких изменений не было. Как бы то ни было, но мы радовались и тому, что вообще произошло. Мракодан уже давно не считал себя ущербным, наконец-то поверив, что он и без этого полноценный. Но теперь его жизнь начала сиять новыми красками. А я... а я, признаюсь, не хотела полного восстановления. Точнее, я ужасно боялась его. Боялась однажды проснуться утром и услышать от мужа, что он почувствовал мой запах, и теперь, когда понимает, что я не его пара, то я стану менее для него важной. Я проклинала себя за мнительность, тем более, что Мракодан ни разу за весь период нашего брака не давал мне повода усомниться в нем и его чувствах, но... Но я все равно продолжала себя накручивать. И последний месяц делала это с завидным упорством. В итоге я решила, что лучше один раз услышать от него неприятную правду, чем просто надумывать. Я подошла к нему вечером после ужина, когда мы уже собирались ложиться спать. «Дан, я хотела у тебя спросить». Я начала нервно теребить кушак от халата в руках, не зная, как задать тот самый вопрос. «Что такое, малыш? Что-то случилось?» Переполошился он, тут же оказываясь рядом. «Нет». «То есть, да, то есть...» «Скажи, Нюх к тебе практически полностью вернулся», — сказала и будто в воду прыгнула, ожидая ответа. «Ну да». Он безмятежно улыбнулся, явно не понимая, насколько мне сейчас тяжело. «Дан, скажи сразу, что ты чувствуешь? Я не твоя пара, не истинная, да?» Я зажмурилась, ожидая ответа. «Лия...» Кажется, он опешил, потому как схватил мои руки в свои и начал их целовать. «Ты что? Что ты вдруг придумала, родная? Я люблю тебя, люблю тебя, слышишь? Волки выбирают себе пару один раз и на всю жизнь. Я же говорил тебе, помнишь?» «Я знаю, я помню, но... но я хочу знать». «Не надо тебе этой ерунды знать». Тут я распахнула глаза и резко притянула его к себе за полы халата. «Я хочу знать! Понюхай меня, Дан!» Он просверлил меня мрачным взглядом, а потом показательно принюхался. А потом еще раз, и еще раз. Тут его глаза изумленно расширились, и он начал обнюхивать меня со всех сторон, все больше и больше волнуясь. «Что? Что там?» Его настроение передалось и мне. Оборотень выпрямился, посмотрев на меня абсолютно черными, шальными глазами, и вдруг широко улыбнулся, притягивая к себе. «Знать хочешь». Его голос сорвался на хриплое рычание. «Я скажу, ты пахнешь собой, мной, а еще маленьким, очень маленьким волчонком, не больше месяца». Под мой испуганный и радостный вздох он положил горячую ладонь мне на живот и поднял мое лицо за подбородок. Ты пахнешь счастьем, Лия, ты мое счастье.